Глава четвёртая. Особенный вечер. «Лерун!» — увещевала мама уже полчаса. «Но вот куда ты пойдёшь? Там холодно. А если губа опять лопнет? Будет больно. К тому же завтра все пойдут учиться. Ты на больничном. Вдруг кто увидит и скажет, что в школу не ходишь, а к подругам сколько угодно». «Мама, мне во вторник к врачу». и в среду, думаю, меня отправят учиться. Даже если кто увидит и слова не скажет. Я же не простыла, а губу я шарфом прикрою. К тому же тут всего лишь перейти через дорогу. Ты же меня не на другой конец города отпускаешь». «Ну, даже не знаю», — всё ещё сомневалась мама. «Но я уже прекрасно понимала, что она вот-вот согласится. Мне вообще крайне редко что-то запрещали». Бывает, давали рекомендации, и я прислушивалась. Но вот такие вещи, как идти к подруге наряжать ёлку или сидеть дома или таращиться в окно, решала я сама. С выбором одежды даже мучиться не стала. Надела узкие домашние леггинсы, свободную майку с совой, а сверху утеплилась горнолыжными штанами, свитером и пуховиком. Замоталась шарфом по самые глаза и выскочила на улицу. Сегодня сильно похолодало и поднялся ветер. Снег, летящий в лицо, был жёстким и колючим. Как хорошо, что я догадалась укутаться в шарф. Зато до Веронички добежала за рекордное время и уже через две минуты пыталась отдышаться у её калитки. В вольере перед домом радостно прыгал Рекс, которому холод был нипочём. Огромная немецкая овчарка, как всегда, была активна и дружелюбна. Только вот проявлять дружелюбие через забор псу было неудобно. Едва открылась калитка, я прошмыгнула внутрь и потрепала Рекса по загривку через прутья вольера. Он облизал мне руку и умчался копать носом норы в сугробах. Подруга убежала вперёд меня в дом, и я поняла, почему. Холл был заполнен дымом. На фоне орущей музыки всё это выглядело весьма эпично. Я словно попала на какую-то подпольную вечеринку. «Вероник», — поинтересовалась я, — «что за газовая камера?» «Я пыталась сделать печеньки», — сообщила она задумчиво. Вероничка была в тёплой пижаме, собранными в пучок кудрявыми волосами и кондитерской лопаточкой в руках. Вид она имела слегка обескураженный. «Не удались печеньки?» — поинтересовалась я. Это было неудивительно при кулинарных талантах подружки. «Не-а», призналась она, ну, — «но ничего страшного. Макс придёт, съест. Он после тренировки готов съесть всё, что плохо лежит. И подгоревшие печеньки ему понравятся. Всё равно есть больше нечего», — задумчиво добавила она. Мы проветрили кухню, сложили чудо кулинарного искусства Веронички в тарелочку и поставили чайник. «Хорошо, хоть я захватила с собой вкусняшки, зная, что у подруги дома еда не задерживается». Потом мы сидели в комнате, смотрели в окно и пили чай. Два кота Вероники вальяжно растянулись на диване и не обращали на нас внимания. Ежу недавно исполнился год, его откуда-то притащил Макс на прошлый Новый год, а толстый лощеный Бакс был намного старше». Уже собранная, обмотанная гирляндой ёлка возвышалась в углу зала. Нам оставалось только развесить игрушки. «Ну, тут совсем недолго», — заметила я, — «и сама бы справилась». «Справилась бы», — не стала спорить подруга. «Только одной скучно — чай пить не с кем, и потом смотреть в ночи ужастики тоже». «Так Макс скоро придёт. Не с ночёвкой же он на тренировке остался». «С тобой ужастик смотреть однозначно интереснее, чем с Максом», — резонно заметила она, и я не могла не согласиться. Я любила такие вечера. Тихие, когда за окном мороз и уже темнеет, а ты сидишь в хорошей компании и не думаешь о невзгодах. Даже губа болеть перестала. Только отхлёбывать чай из чашки приходилось очень осторожно, чтобы не повредить швы. До ёлки мы добрались ближе к восьми часам вечера и наряжали её почти до десяти, до прихода Макса. Зато получилось красиво. Мы решили не вешать все украшения, которые были в коробках. Остановились на белых, синих и серебряных. Ёлка в холодных тонах получилась элегантно-строгая и вписывалась в интерьер гостиной. «Мы с тобой молодцы!» — заключила Вероничка. «Мне нравится!» А то надоело это ежегодное развесёлое разноцветиться. У меня в прошлом году была ёлка в красно-золотых тонах, а в этом я решила сделать винтажную. Повесила все любимые игрушки разных лет. Мы убрали коробки и зажгли гирлянду на ёлке. В комнате после этого стало удивительно празднично и совсем по-новогоднему. Свитера с оленем не хватает. Уже привычно опечалилась я, заставив подругу рассмеяться. Мы ещё не успели даже начать выбирать кино, когда с тренировки вернулся Макс. Явился он не один, а с тремя огромными коробками пиццы. «Ты что? Мы столько не съедим!» Вероника замерла с открытым ртом, когда брат сгрузил ей на руки все сокровища. «Ну а я на что?» — начал он, снимая ботинки. «Акция! Возьми две, третья в подарок!» «И ты, конечно же, не устоял!» Усмехнулась я, подпирая плечом косяк. «А еще что-то про девчонок говорят, мол, мы падкие на скидки. «Лера!» Макс странно посмотрел на меня и одним прыжком очутился рядом. «Что у тебя с лицом?» «Веронечка не рассказала?» Удивилась я, поймав злой и обеспокоенный взгляд парня. «Всё нормально, меня на катке вчера сбили». «Говорила». Макс успокоился и отступил, всё ещё настороженно поглядывая на меня. «Просто я не думал, что всё так серьёзно». «Я страшная, да?» Голос прозвучал тонко и несчастно. «Ты никогда не бываешь страшной, Лерон». Тихо и очень серьёзно ответил он. «Никогда. Хочешь, я найду того, кто это сделал, и поговорю с ним». «Макс!» — встряла Вероника, которая всё ещё держала коробки с пиццей. «Ты всерьёз собрался разбираться с детьми?» «Нет-нет!» — «Нет, нет, смутился парень. «Ты права, с детьми разбираться бессмысленно и неспортивно. Я в душ. Не смейте съесть без меня всю пиццу!» «Как ты себе это представляешь?» — удивилась подруга и потащила коробки в комнату. Там она продолжила изучать три огромные пиццы. «Он что, хочет, чтобы мы лопнули? Они так вкусно пахнут! Но три!» «Ага», — пробормотала я, — «очень вкусно! У меня даже в желудке заурчало! Раз заурчало, иди ставь чайник, не в сухомятку же есть!» Я кивнула и направилась на кухню. По своей привычке задумалась и едва не схлопотала полба открывающейся дверью в ванную комнату. Ой, Пискнула я и отскочила в сторону, пропуская выходящего из ванной Макса. Парень тоже оказался не готов к такой встрече и отпрыгнул в сторону, испуганно уставившись на меня. «Прости», — смущенно пробормотал он, а я, признаться, потеряла дар речи. На Максе были только светлые домашние штаны. Он перекинул майку через плечо и вытирал темно-синим полотенцем волосы. «Я не видела его сто лет». В тёплом свитере не в счёт, в свитере Макс выглядел почти обычным. Но без майки, казалось, сошёл со страниц глянцевого журнала. Сильные плечи, накачанные мышцы груди и пресс с кубиками. Сразу видно, что парень не просто занимается спортом, а живёт им. Краска хлынула к щекам, и я поспешно ретировалась на кухню. А Макс, кажется, не понял, чем вызвано моё смущение. Пока наливала воду в электрический чайник и нажимала на кнопку, руки дрожали, а в голове был полнейший сумбур. Стоило только задуматься, как перед мысленным взором снова возникал прокачанный торс парня. Когда вернулась в комнату с чашками и уже вскипевшим чайником, Макс надел на себя не только чёрную майку, но и рубашку с длинным рукавом. Всё же догадался, что смутил меня. Или боялся замёрзнуть. «В любом случае, так мне было намного спокойнее». «Ну а пакетики где?» — надула губы Вероничка. «Или предлагаешь хлебать пустой кипяток?» «Я бы принесла в зубах, но боюсь повредить губу», — парировала я и уселась на пол подальше от Макса, давая понять, что больше никуда не пойду. «Вот с вами всегда так», — вздохнула Вероника. «Приходится всё делать самой». «И сахар не забудь!» — крикнул ей вслед Макс. Вероника ушла, и мы остались вдвоём. Снова стало неловко, и я поняла, что не в силах поддержать разговор. Как такое вообще могло быть? Ещё вчера я без проблем трепалась с ним на любую тему, а тут стоило столкнуться у душа, потеряла дар речи. Наверное, до этого я не воспринимала Макса как парня. Он был просто старшим братом лучшей подруги, и меня полностью устраивало такое положение вещей. К счастью, путь до кухни и обратно был коротким, и неловкое молчание прервала Вероничка, которая принесла несколько видов чая и сахарницу. Под горячий ароматный чай со вкусом тропических фруктов и пиццу общение пошло живее. Даже неловкость очень скоро прошла. А уж когда мы принялись выбирать фильм, всё словно вернулось на пять лет назад. Вероника с Максом чуть не подрались, а я ржала так, что на губе снова выступила сукровица. Под конец я могла только хихикать, прикрывая ранку рукой. Мы просидели так до середины ночи. Чай, пицца, которая и не думала заканчиваться, страшилки и разговоры ни о чём. Этот вечер получился тёплым, уютным и почти новогодним. «Ну что, Лера, как твое настроение? Чудеса начались?» — поинтересовался Макс, улыбаясь. А я не нашлась, что ответить. Внезапно поняла, чудеса для себя создаем мы сами, но потом вспомнила про шарик. «Представляешь? Да!» — увлеченно начала я. «Мой шарик, тот, который я разбила, вернулся на елку». «Дед Мороз принес!» — усмехнулся парень, но очень по-доброму. «Предполагаю, что всё же мама!» — хихикнула я в ответ. «Но всё равно очень приятно, и я почти поверила в чудо!» На этой позитивной ноте мы отправились спать. Ещё немного пошептались с Вероничкой, а потом всё же отключились и встали ближе к обеду, когда из кухни донёсся запах оладий и только что сваренного кофе. «Мама приехала!» Блаженно улыбнулась Вероничка, нехотя вылезая из-под одеяла. «Может, это Макс на кухне кулинарит?» — спросила я. «Ага, как же!» — фыркнула подружка. «У нас с ним кулинарные способности примерно на одном уровне. Если из кухни пахнет едой, а не чем-то несъедобно подгоревшим, значит, дома мама, сто процентов». «Она единственная в нашей семье, кто не портит продукты при одном прикосновении к ним». «А папа?» — поинтересовалась я. «Мой готовил вполне неплохо, и я искренне считала, что так во всех семьях. Я тебе как-нибудь расскажу увлекательную и познавательную историю о том, как папа варил картошку. Рядом с ним даже Макс, повар от Бога». Вероника Первая отправилась в душ. А я открыла на мобильнике приложение ВКонтакте. Сначала послала маме вчерашнее селфи с пиццей, а потом зашла к себе на страничку. Под одним из моих фото, которые мы с Вероничкой сделали в ванильке, отметился Кирилл. «Я такого никак не ожидала. У меня даже сердце забилось чаще». Парень написал «Ты такая красивая» и оставил смайлик с сердечком. Я на автомате набрала спасибо и крепко задумалась. Неужели он не в курсе, что произошло? Или подобным образом просит прощения? Но за что? Никто не знал, что сбили меня только потому, что я увидела Кирилла в компании другой девчонки. Сначала катается с одной, а потом ставит лайки другой. Парни всё же странные существа. Пока я размышляла, в личку пришло ещё одно сообщение. Может, погуляем сегодня? Вот это поворот! Я долго размышляла, прежде чем дрожащей рукой набрать. «Сегодня не получится, я на больничном». Кирилл действительно не знал о том, что произошло на катке, ну или просто делал вид, что не знает. Я решила дать себе время и перенесла нашу встречу на вторник, надеясь, что к этому времени хотя бы синяк со щеки сойдёт. «Ты что, сияешь, будто в лотерею выиграла?» спросила вернувшаяся в комнату Вероничка. «Мне написал Кирилл!» — выпалила я, чувствуя, как губы растягиваются в улыбке и снова становится больно. «Ну и...» — не очень довольна буркнула подружка. «Он зовёт гулять во вторник. Точнее, он зовёт гулять сегодня, но я перенесла на вторник. Нужно же немножко подинамить». «Лер!» — Вероничка укоризненно покачала головой. «Ты губу себе разбила из-за того, что увидела его на катке с другой». «Он тебе нужен после этого?» «Но написал-то он мне», — самодовольно заметила я, решив больше не обращать внимания на недовольный вид подруги. «Вот ей-то что!» «Я думала, она порадуется, а не будет корчить физиономии». Впрочем, Вероника никогда не высказывала своё мнение дважды и не имела привычки читать нотации. Поэтому мы позавтракали, поболтали с её мамой и Максом, и я отправилась домой. Пробежала по двору, старательно прикрывая лицо шарфом. Пролетела несколько лестничных пролетов и замерла перед входной дверью, так как на пороге меня ждал сюрприз. Маленький, пушистый и ярко-рыжий. Котенок растерянно крутился на уличном половичке и периодически попискивал. Он был упитанным и не казался больным или брошенным. Но здесь ему было явно холодно. А еще... Он выглядел точной, только маленькой копией Тишки. Сходство было таким сильным, что дверь я открывала с рыданиями, прижимая дрожащего кроху к себе и понимая, что никто и ничто не заставит меня с ним расстаться.